Как создать идеальный список дел? Настало время применить полученные знания на практике. Мы соберем все, что уже изучили, чтобы создать эффективную систему списков дел. Система, которую нам предстоит создать, поможет вам выполнять важную работу в срок. А еще снизит уровень стресса и раздражительности, улучшит вашу способность концентрироваться. Большинство людей не понимают, насколько важны списки дел, недооценивают их влияние на продуктивность. Я призываю вас взглянуть на то, что услышите далее с противоположной точки зрения. Осознайте, что списки дел играют ключевую роль в том, как сложится ваш день. По-настоящему действенная система поможет вам не только контролировать рабочие дела, но и управляться с бытом. Давайте создадим идеальный список дел. Шаг 1. Разделяйте текущие и будущие задачи. В главе «10 самых популярных систем составления списков дел» я отметил, что одной из сильных сторон системы GTD Дэвида Аллена является использование нескольких списков сразу. Как мы помним, в ней предлагается вести списки следующих действий и, может быть, слэш когда-нибудь. Мы можем улучшить эту практику, и получить еще больше пользы. Для начала составьте список текущих задач, чтобы решить, как распределить свое время и внимание на каждый день. В этот список внесите дела, которые нужно выполнить до конца дня. Затем используйте список будущих задач, чтобы отслеживать пункты, которые потребуют вашего внимания в определенный момент. Вы не будете использовать этот список в течение рабочего дня. Вместо этого, вы будете обращаться к нему в конце дня, чтобы составить список дел на следующий. Этот простой шаг, отделяющий текущие задачи от будущих, очень важен. Он может стать решающим фактором для своевременного выполнения важной работы. Многие люди работают с одним массивным списком дел, который растет с каждым днем по мере добавления в него новых пунктов. Им никогда не удается справиться со всеми задачами, Поэтому они постоянно чувствуют, что просто топчутся на месте. Разделение текущих и будущих задач избавляет от этого чувства. Огромный список, содержащий все будущие задачи, откладывается в сторону. Во время рабочего дня вы не обращаете на него внимания. На первый план выходит список текущих задач. Его ограниченный объем, помните, в нем только те пункты, которые должны быть выполнены в этот день, снижает стресс и избавляет от чувства перегруженности. Так мы немного отделяемся от списка следующие действия в системе GTD, который не помогает вам фокусироваться на текущем дне. По словам самого Дэвида Аллена, создателя GTD, список следующие действия предназначен для записывания следующей физически реальной заметной деятельности, Который необходимо заняться с целью движения текущей реальности к исполнению. Очевидно, такой список может растянуться на несколько страниц. Описанное различие в корне меняет дело. Вы обнаружите, что выполнение списка дел на каждый день будет мотивировать и вдохновлять вас. Есть что-то воодушевляющее в вычеркивании каждого пункта. Вы будете чувствовать, что день прошел успешно. Только представьте, что будете испытывать это день за днем. Шаг второй. Определяйте задачи по желаемым результатам. Единственная причина, которая мотивирует нас что-то делать — движение к определенной цели. Например, мало кто изучает математику на досуге. Большинство людей пытается разобраться в самой точной из наук для того, чтобы сделать домашнее задание, Подготовиться к тестированию или расширить свои навыки. Никто не чистит слив на крыше ради потехи. Люди делают это, чтобы крыша не загнила. Мы выполняем действия, чтобы получить определенный результат. Иначе зачем тратить время и усилия? Можно заниматься более приятными вещами. Например, залипать в любимый сериал на Netflix. Подумайте об этом в контексте ваших списков дел. Как часто вы бросали дела, если вообще начинали их, из-за того, что они казались не такими уж и важными? Велика вероятность, что эти задачи не были привязаны к четким целям, которых вы хотели добиться. Вам будет гораздо проще закрывать свой список дел полностью, если вы будете спрашивать, зачем я это делаю, рядом с каждым пунктом. Поймите, почему задача присутствует в вашем списке. Выясните, для чего ее нужно выполнить. Напишите причину рядом с заданием. Давайте представим, что в списке есть пункт «Позвонить родителям». У вас наверняка есть причина набрать их. Хотя бы просто спросить, как дела. Или, может быть, вы хотите пригласить их в гости. Суть — даже звонок родителям имеет определенную цель. Запишите ее или желаемый результат рядом с задачей. Вы охотнее выполните ее, зная, зачем вы это делаете. Держать причины выполнения задач в голове недостаточно. Их нужно записывать. Так мысль становится материальной. Физически зафиксированная причина что-то сделать более реальна, чем нечто витающее у вас в голове. Вы обнаружите, что выполнять задачи хочется гораздо больше, когда вы ждете конкретного результата. Активные действия символизируют движение к целям. Это одна из самых ярких черт, Эффективного списка дел. Шаг 3. Разбивайте проекты на отдельные задачи. Вы наверняка слышали шутку: Как съесть слона по кусочкам? Шутка шуткой, но в ней кроется важный принцип управления задачами. Единственный способ выполнить большой проект разделить его на части. Общая задача движется вперед за счет работы над индивидуальными шагами. необходимыми для ее выполнения. Вы и так это знаете. Но применяете ли к своим повседневным спискам дел? Трудно понять, с чего начинать, когда перед нами крупный проект. Именно поэтому мы отвлекаемся. Мы хватаемся за любой повод оттянуть начало занятия, в котором нам не хватает ни чувства направленности, ни разгона. По этой причине многие пункты так никогда и не воплощаются в реальность. Технически их можно назвать проектами. Они слишком масштабны и, кажется, способны накрыть с головой, поэтому мы прокрастинируем. И в итоге переносим эти дела на следующий день, где они продолжают нас раздражать. Если мы не уделим время тому, чтобы разбить крупные задачи на более мелкие, выполнимые подзадачи, наша мотивация так и будет ломаться под весом обстоятельств день ото дня. Позвольте привести пример. Предположим, в вашем основном списке есть пункт «Сделать уборку». Это проект, выполнение которого может занять несколько часов. В таком виде этот пункт удручает. Не знаешь, с чего начать. Давайте разобьем эту крупную задачу на пункты поменьше. Такие, чтобы на каждом можно было спокойно сконцентрироваться. Вот обновленный список. Помыть посуду, протереть столешницы на кухне, Помыть пол на кухне, помыть ванную на первом этаже, помыть ванную на втором этаже, пропылесосить, протереть пыль. Обратите внимание, каждая задача содержит четкое действие. И что важно, все пункты списка независимы друг от друга, так что вы можете расправляться с ними так, как вам захочется. Это дает вам гибкость в распределении времени. Вместо того, чтобы выделять 4 часа на уборку дома, Вы можете заложить 10 минут на мытье посуды, 15 минут на влажную уборку кухни и 30 минут на то, чтобы навести порядок в ванной. Проекты, разбитые на подзадачи, кажутся более выполнимыми, и вы можете сосредоточиться на делах, исходя из их приоритетности и ценности. Например, мытье посуды может быть высокоприоритетной задачей, требующей вашего немедленного внимания, иначе вам просто не в чем будет подать ужин. А вот уборку в ванной можно без проблем отложить на завтра. Убедитесь, что в ваших списках только выполнимые задачи, а не проекты. Если пункт требует более одного действия, это проект, который можно и нужно разбить на части. Так вы сможете лучше сосредоточиться и быстрее выполнить важную работу. Шаг 4. Назначайте дедлайн для каждой задачи. Вы уже знаете, как важны дедлайны. Они помогают нам сосредоточиться на важных задачах и упорядочить наши календари. Они побуждают нас к действию. Исследования показывают, что они повышают нашу работоспособность. Наличие крайних сроков повышает нашу эффективность и продуктивность, подталкивая к выполнению важных дел. Поэтому каждая задача в вашем основном списке дел должна быть привязана к определенному сроку. Не обязательно назначать жесткие временные рамки. Сроки могут меняться по мере изменения приоритетности и срочности задач. То же касается и точной даты. В вашем списке могут быть пункты, которыми рано или поздно нужно будет заняться, но пока их можно отложить. Если задача не требует вашего внимания в ближайшие несколько месяцев, можно сделать пометку «к середине августа» вместо 14 августа». Установка крайнего срока для каждого пункта основного списка облегчает понимание того, какие задачи следует перенести в ежедневный список. Вы сразу поймете, какие пункты требуют вашего внимания завтра, а какие через пару месяцев. Тем не менее, недостаточно просто назначать крайний срок для каждого пункта. Важно, как именно вы это делаете. От этого зависит ваше моральное состояние, мотивация и способность сосредоточиться. То, как вы устанавливаете сроки, определяет их эффективность. Вот пара советов. Во-первых, убедитесь, что ставите реалистичные сроки. Не нужно назначать невыполнимую дату просто ради того, чтобы она была. Это приведет к стрессу, раздражению и унынию. Во-вторых, проверьте, что у каждого дедлайна есть веская причина. Допустим, сейчас лето, И вашему ребенку нужно пройти осмотр у стоматолога. Значит, вам следует запланировать визит к врачу до 31 августа, до начала учебного года. Теперь у вас есть стимул действовать. Причины делают дедлайны реальными. Когда вы ставите крайние сроки просто так я имею в виду случайный выбор даты, призывы к действию гораздо меньше. Чувство срочности искусственно. В-третьих, Давайте себе меньше времени, чем нужно по вашим расчетам. Я упоминал закон Паркинсона в разделе «Почему вы не завершаете списки дел». Он гласит «Работа заполняет время, отпущенное на нее». Как правило, мы даем себе слишком много времени на выполнение дел. Ограничивая этот промежуток, вы увидите, как повышается ваша концентрация, а с ней приходит эффективность и продуктивность. Не нужно бояться дедлайнов. Наоборот, вам стоит внедрять их в каждый пункт основного списка дел. Дедлайны помогут вам избежать отвлекающих факторов и дадут мотивацию, вдохновение и энергию, необходимые для прогресса в работе. Шаг пятый. Ограничивайте число текущих задач. Не более семи. Мы уже знаем, что одной из самых распространенных проблем списков дел является их непомерная длина. Списки, которые начинаются с нескольких пунктов, неизбежно разрастаются до десятков одновременных задач. Неудивительно, что у многих не получается завершать свои списки дел. Это же практически невозможно. С одной стороны, источник проблемы понятен. В течение любого дня рождаются новые проекты, а из них произрастают новые задачи. Но зачем добавлять их в ежедневный список дел? Эта привычка заранее обрекает вас на поражение. Я рекомендую добавлять в ежедневный список не более семи задач. Это адекватное количество. Если ни одна задача не будет занимать часы вашего времени, вполне реально полностью закрыть такой список к концу дня. Мы уже обсуждали стратегию 3 плюс 2 и правило 1.3.5 в главе 10 самых популярных систем ведения списков дел. Оба метода. ограничивают количество задач в вашем ежедневном списке. Они держат ваш список в узде, чтобы вы могли закрыть его в течение дня. Так вы избегаете чувства перегруженности и вины. Позвольте кое-что прояснить. Я сказал, что нужно ограничивать количество ежедневных задач до 7. У вас наверняка появляется вопрос, как с таким подходом продираться через сотни задач из ежедневно растущего основного списка. Моё предложение ограничивать до 7, применимо только к задачам, на которые потребуется минимум 15 минут. Вы обнаружите, что большую часть задач из вашего основного списка можно выполнить за 1-2 минуты. Вот несколько примеров. Заправить кровать, проверить голосовую почту, рассортировать обычную почту, запустить стирку, забронировать столик в ресторане, подписаться на рассылку, перезвонить. добавить плагин в ваш блог, разобраться на рабочем месте, решить, что вы хотите на ужин. Все это крохотные задачи, которым нет места в вашем повседневном списке дел. Почему? Потому что они вполне могут поднять количество пунктов до десятков. Вместо этого я рекомендую вам обзавестись так называемым пакетным списком. Мы подробно поговорим о нем в разделе как поддерживать отлаженную систему списков дел. А пока запомните, что мелочам вроде «разобрать почту» нет места среди семи пунктов в вашем ежедневном списке. Шаг шестой. Организовывайте задачи по проекту, типу или локации. Часто к основному списку относятся как постоянно меняющиеся свалки для мыслей. Новые задачи — добавляются в конец списка по мере того, как они приходят в голову. Проблема в том, что со временем их становится слишком много. Даже если назначать каждой задаче дедлайны и сортировать их по контексту, рано или поздно список может стать обузой. Вам будет все тяжелее разбираться в нем, и множество пунктов просто забудется. Представьте, каково это- просматривать 20 страниц с пунктами. Мой собственный основной список, был в разы длиннее, пока я не научился составлять эффективные списки дел. Поиск определенных задач и управление соответствующими проектами занимали слишком много времени. Теперь я распределяю задачи в зависимости от контекста, будь то проект, тип задачи или локация. И таким же образом я управляюсь с остальными своими списками дел. Прошу заметить, что упомянутые ранее списки отделены и отличны от моего ежедневного списка дел. Контекст на уровне задачи — важная часть каждой системы управления списками дел. Он определяет, сколько займут задачи по времени. Он напоминает вам, зачем эти задачи нужно выполнять. Он мотивирует вас сконцентрироваться на задачах с самым высоким приоритетом. Поэтому категоризируйте каждую задачу в вашем основном списке по следующим трём признакам. Первый — проект, второй — тип, третий — локация. Я советую вам создать отдельный список для каждого проекта, каждого типа задачи и каждой локации. Например, вот проекты, которым однозначно нужны отдельные списки. Написать книгу, сделать ремонт на кухне, купить машину. Вот типы задач, которые требуют отдельного списка для каждой. Аналитическая работа, творческая работа, Бездумная работа. Аналогично, вот локации, каждой из которых потребуется свой собственный список. В офисе, дома, в дороге. Распределение пунктов по проектам, типу и локации поможет вам быть организованнее. Вы сможете отбирать задачи для ежедневного списка дел с учетом всех обстоятельств. Где вы будете находиться и чем сможете заняться. К примеру, пропылесосить в гостиной Явно задача, основанная на локации. Вы должны быть дома, чтобы выполнить ее. Если вы планируете весь день просидеть в офисе, то вам ни к чему добавлять эту задачу в свой ежедневный список. Некоторым задачам можно и нужно присваивать больше одного контекста. Возьмем проект «Написать книгу». Одним из начальных пунктов будет «Написать черновик первой главы». Эта задача уже категоризирована по проекту. Но если у вас есть возможность писать только когда вы находитесь дома, то эту задачу следует дополнить контекстом локации. Не забывайте также, что писательство — творческая работа, для которой нужна ментальная энергия. Не будет лишним категоризировать эту задачу по типу деятельности. Так вы сможете запланировать написание книги на периоды, когда полны энергии. Если вы пишете списки дел на бумаге, Присваивать задачам по несколько контекстов может быть сложновато. В таком случае используйте цвета. Например, задача написать черновик первой главы уже принадлежит проекту написать книгу. Здесь нам не нужно ничего кодировать по цветам. Однако вы можете использовать цветные ручки для присвоения типового и локационного контекстов. Допустим, писать красным цветом — дома, а синим — творческая работа. Решение, конечно, не идеальное. Лучше использовать онлайн-инструмент вроде Todoist. В нем есть функции тегов и ярлыков в купе с разнообразием цветов. Это значительно упрощает организацию дел по разным контекстам. Скажу кое-что напоследок. Возможно, вам пригодится отдельный список для высокоприоритетных задач. Его также называют хит-листом или high-impact task list. Иначе говоря, Список очень важных дел. На мой взгляд, использование хит-листа уже перебор. Я и так определяю приоритетность для каждого пункта в моих многочисленных списках. Так что мне не нужен еще один список для высокоприоритетных задач. Он только мешает. Тем не менее, я хотел поделиться этой практикой с вами на случай, если она улучшит ваш рабочий процесс. Помните, мы здесь для того... чтобы создать систему, которая подходит вам. Шаг 7. Очищайте свой список от ненужных задач. Держать основной список в чистоте и порядке одна из важнейших и полезнейших вещей в управлении задачами. Нужно регулярно шерстить список, избавляясь от пунктов, которые уже не являются необходимыми или не соответствуют вашим целям. Если этого не делать, Ваш основной список может стать неуправляемым из-за того, что вы вписываете новые задачи каждый день. Подрезание вашего списка поможет его контролировать. Вам будет проще определять важные проекты и связанные с ними задачи. Управление задачами становится в разы эффективнее, когда вычеркиваешь или полностью убираешь из списка ненужные пункты. Очистка ограничивает ваш основной список теми задачами, которые продвигают вперед важную работу. Вы не будете тратить драгоценное время и внимание на бесполезные занятия. Как же определить кандидатов на вылет? Ориентируйтесь на следующие пункты. Желания, нечеткие задачи, тривиальные задачи, решения. Как правило, желания сформулированы как проекты, а не как выполнимые действия. Например, вы хотите отремонтировать кухню. Или, допустим, съездить с семьей на курорт следующим летом. Желания обозначены слишком широко и не похожи на четко сформулированные действия для достижения конкретных целей. Поэтому их следует убрать из основного списка дел. Пишите такие пункты в список желаний. Нечеткие задачи задачи без контекста. Чаще всего причина его отсутствия в том, что эти задачи не заслуживают вашего внимания. Они так и висят. пока вы их не заметите и не удалите. Хорошим примером будет задача вроде «позвонить Джону». Зачем вам ему звонить? Будут ли последствия, если вы не позвоните Джону? Какие? Обнаружив нечеткую задачу в своем основном списке, оцените ее важность по новой, в зависимости от ваших текущих целей. Возможно, от нее стоит избавиться. Тривиальные задачи, те, от которых можно избавиться без последствий. Это случайные пункты, которые вы вспоминаете, записываете, а потом благополучно забываете. Ваш основной список накапливает такие задачи. Да, в этом его предназначение — освобождать вашу голову от дел, который трудно запомнить. Но при более вдумчивом рассмотрении множество таких пунктов можно и нужно убрать из списка. Решение — это, по сути, обещание. Они отличаются от обычных пунктов тем, что, как правило, требуют смены привычек. К примеру, вы решаете упражняться, сбросить вес или выучить испанский. Нет ничего дурного в том, чтобы иметь такие цели. Однако не путайте их с задачами-действиями. Убирайте все решения из вашего основного списка дел. Им там не место. Лучше поместите их в отдельный список жизненных целей и относитесь к ним как к проектам. Когда будете готовы действовать, создайте для каждого решения отдельный список. Разбейте на более мелкие выполнимые задачи и расставьте крайние сроки. Большой и неуклюжий список дел не воодушевляет. Если вы не будете за ним ухаживать, он постепенно разрушит вашу мотивацию и уничтожит вашу креативность. Держите свой список в чистоте, регулярно подпиливайте ветки в виде ненужных задач, Это сделает ваш список более живым, ведь он будет состоять из дел, у каждого из которых свое конкретное предназначение. Благодаря такой периодической чистке вам будет проще выявлять наиболее важные задачи в своих ежедневных списках дел. Вы также будете тратить меньше времени на малозначительные пункты, что в свою очередь даст мощный толчок вашей продуктивности. Шаг восьмой. Определяйте, сколько времени займет выполнение каждой задачи. Вам нужно знать, сколько времени понадобится на выполнение каждой задачи в основном списке. Эта информация поможет вам выбирать задачи для ежедневного списка, учитывая, сколько у вас есть свободного времени для работы над ними. Если вы знаете время выполнения каждой задачи, то можете создавать реалистичные списки дел. вам не придется постоянно переносить что-то на следующий день. Не стоит пренебрегать этим шагом. Именно он отделяет вас от чувства раздражения и перегруженности в конце дня. Чтобы подсчитать примерное время на задачу, вы должны знать, что необходимо для ее выполнения. Здесь мы смотрим на три аспекта — инструменты, информацию и вклад от других людей. Давайте представим, что у вас в списке Есть задача закончить отчет о дебиторской задолженности для начальника. Для того, чтобы подготовить этот отчет, вам наверняка потребуется обратиться в отдел продаж вашей компании. Скорее всего, вам нужно будет взглянуть на отчет за прошлую неделю, а также на отчеты о движении денежных средств. Сколько времени понадобится, чтобы собрать всю необходимую информацию и ресурсы? Это необходимо учитывать при расчете примерного времени выполнения задачи. Просмотрите ваш основной список и назначьте примерное время каждой задачи. Будь то 15 минут или 3 часа, запишите это рядом с соответствующим пунктом. Не поддавайтесь искушению поставить время на угад. Как правило, мы чересчур оптимистично оцениваем свои возможности и даем себе мало времени. Имейте это в виду. Возьмите реалистичные цифры на основе необходимых вам ресурсов, включая вклад других людей. и сложностей, с которыми вы можете столкнуться в процессе. Если задача вам уже знакома, вы уже знаете, сколько времени понадобится на ее выполнение. Так что можете выдать в меру реалистичный прогноз. Если же задача вам не знакома, обратитесь к кому-то, кто уже работал над ней. Поинтересуйтесь у этого человека, сколько времени он или она обычно тратит на эту задачу. По мере того, как вы будете расставлять задачам, примерное время выполнения, вы заметите один интересный парадокс. Я уже говорил, что нам привычно переоценивать свои силы и давать себе на задачи меньше времени, чем необходимо. Мы склонны быть чересчур оптимистичными. Но, с другой стороны, мы часто отводим слишком много времени на выполнение дел. В качестве примера возьмем стрижку травы на лужайке. Допустим, реалистичный срок для этого занятия — 45 минут. Оптимизм убеждает нас, что мы вполне справимся меньше, чем за полчаса. И тем не менее, мы выделяем полтора часа. Спешить-то некуда. Такая снисходительность к себе очень опасна, потому что снижает нашу продуктивность. Вновь вспомним закон Паркинсона. Работа заполняет время, отпущенное на нее. Несмотря на то, что вы можете покосить траву за 45 минут, вы будете делать это в два раза дольше, потому что сами дали себе столько времени. Помните о законе Паркинсона, когда будете назначать своим задачам примерное время выполнения. Это поможет вам значительно уменьшить количество времени, потраченного зря. В результате вы сделаете все задуманное и порадуетесь освободившимся часам, которые сможете потратить на отдых или на новые цели. Шаг 9. Начинайте каждую задачу с глагола действия. Порой достаточно одного удачно сказанного слова, чтобы наполнить нас желанием действовать. У глаголов есть эта сила. Ставьте их в начало каждого пункта в ваших списках, и вам будет проще взяться за дело. Задача оживает, когда ее обозначает глагол. Из обычной заметки в списке дел она превращается в задание, которое требует действия. Глаголы каким-то образом влияют на наш мозг, заставляя его сфокусироваться на выполнении поставленной задачи. Давайте посмотрим на пару примеров. Далее приведены задачи, технически это просто заметки, перед которыми нет глагола. Стирка, торт на день рождения, отчет по доходам, шины, завтрак с родителями. Обратите внимание на отсутствие эмоционального и мотивационного заряда в этих задачах. Давайте исправим ситуацию, добавив к ним глаголы. Загрузить стиральную машинку, купить торт на день рождения, закончить отчет по доходам, проверить давление в шинах моей машины, позвонить родителям, чтобы запланировать дату завтрака. Видите, как глаголы четко говорят нам, что нужно делать? Ни капли неопределенности. Не нужно гадать, какое действие предполагает задача. Купить торт или, может быть, испечь? Глагол все объясняет. Кстати, глаголы значительно облегчают определение времени выполнения задачи. Тяжело понять, сколько займет просто стирка, а вот загрузить стиральную машинку вы можете за пять минут. Впрочем, не все глаголы подойдут для дела. Важно овладеть искусством правильного выбора глагола. Главное — конкретика. Давайте представим, что у вас есть задача связаться с Бобом по поводу отчета. Глагол «связаться», конечно, полезный, но размытый. Он может означать что угодно. Позвонить Бобу по телефону, написать Бобу по электронной почте, отправить Бобу СМС, заехать к Бобу в офис, оставить Бобу послание в почтовом ящике. Нужно выбирать точный глагол, который определяет задачу. Вы позвоните Бобу. или напишите на электронную почту. Отправите ему СМС или приедете в офис. Правильно подобранные глаголы подстегивают к исполнению. Они побуждают вас действовать. Неправильно подобранные глаголы имеют обратный эффект. Вынуждают прокрастинировать. Глаголы вроде «ознакомиться», «запланировать» и «связаться» не несут конкретики. Они менее эффективны, чем «исследовать», набросать черновик и позвонить. В последних явно больше смысла. Они указывают на конкретные действия. Их невозможно интерпретировать некорректно. Пишите задачи правильно, и у вас будет мотивация их выполнять. Вы будете меньше отвлекаться и прокрастинировать, точно зная, что нужно делать. А значит, сможете гораздо быстрее закрывать ежедневные списки, завершая больше дел, за меньшее количество времени. Шаг десятый. Отмечайте, каким задачам требуется участие других людей. Некоторые задачи из вашего ежедневного списка потребуют участия других людей. Например, вы можете работать над командным проектом. В таком случае вам может потребоваться, чтобы другие члены команды выполнили свои задачи, прежде чем вы сможете заняться теми, за которые отвечаете. Даже если вы работаете в одиночку, вклад других людей может быть очень важен для рабочего процесса. К примеру, отчет о дебиторской задолженности, который вам поручено завершить, может потребовать участия кого-то из отдела продаж. Для конференц-звонка, который вы собираетесь провести, может понадобиться информация от вашего коллеги. Важно, чтобы вы могли мельком взглянуть на свой список дел и сразу понять, Какие задачи требуют участия других? Система GTD Дэвида Аллена предполагает создание отдельного списка ожидания, в который будут помещаться все задачи, по которым вы ждете действий от других людей. На мой взгляд, использовать отдельный список ожидания – излишество. Если вы учтете 9 предыдущих пунктов при создании основного, контекстных и ежедневных списков, вы прекрасно справитесь без еще одного. Думаю, список ожидания только усложнит вашу систему управления задачами. Я рекомендую оставлять короткую заметку с каждым пунктом, по которому вы ждете чьих-либо действий. Уточните детали вклада, которые вам требуются для этой задачи. Письмо, звонок, отчет, таблица и так далее, и поставьте ожидаемую дату получения. Ожидаемая дата побудит вас лишний раз напомнить человеку об обещанном, если вы вдруг не получите от него своевременного ответа. Это поможет вам формировать ожидания в отношении других людей и возлагать на них ответственность за выполнение необходимых задач. А это очень важно, если ваш рабочий процесс зависит от их действий. Большинство людей не делают заметки о вкладе других сторон. К сожалению, если рабочий процесс зависит от других людей, это упущение испортит расчеты времени, необходимого для выполнения задач. В итоге они будут тратить драгоценное время на ожидание. А это, в свою очередь, снизит их способность доводить дела до конца и серьезно повлияет на продуктивность.